Глава 4. Майка строго следит за тем, чтобы я надела юбку и каблуки, а не брюки. У меня и самой что-то необъяснимое клокочет в груди, то ли от предвкушения чего-то нового, то ли наоборот от ностальгии по нашим с ней холостым посиделкам времен буйной молодости. Но сердце так и замирает. От желания надеть юбку покороче, топ с вырезом поглубже и снова ощутить на себе мужские взгляды. Не то, чтобы я запустила себя в браке, нет. Мы с мужем пару раз в месяц выбираемся в ресторан, ходим в кино или в оперу, и тогда я надеваю свои лучшие платья, свои самые тонкие и длинные шпильки и даже укладываю волосы. Просто это скорее традиция, и я делаю это не для него, ведь Макс любит меня в любом виде, а для приличия. Но тут мне снова захотелось почувствовать себя женщиной, ощутить что я ищу привлекательна в глазах противоположного пола. Натягиваю чулки, разглаживаю их на ногах, накрываю подолом узкой юбки. Майка заставляет меня накрасить губы ярко-красным. Блондинка «Блондинкам не идёт», — напоминает она. «Я сопротивляюсь только для вида, а затем достаю из косметички незаслуженно подзабытую Роуч де Армани, яркую, но выглядящую нежно и естественно». «Да» кивает подруга, наблюдая за тем, как я медленно наношу ее на губы. «Я уже сама тебя хочу!» Она хохочет, а я разглядываю себя в зеркало и с удивлением обнаруживаю, что почти себя не узнаю. Кто эта молодая женщина? У нее острый живой взгляд, она смотрит с интересом и даже с вызовом. И у меня мороз идет по коже от того, что я вдруг осознаю, что она все это время жила где-то глубоко во мне. «Я уж думала, ты совсем заплесневела в этом доме», — говорит Майка, щедро поливая меня своими духами. «Но теперь вижу. Есть еще дрова в твоей поленнице». «Порох в пороховницах», — поправляю я, улыбаясь самой себе. «Никогда не выговаривала эту муть про порох и порохов что-то там», — хихикает она. «Но ты совершенно точно больше нравишься мне такой, как сейчас». Подруга забирает из моих рук помаду и наносит на свои губы прямо поверх своей помады. «Не пойми неправильно, Ханна. Я не имею ничего против семейной жизни, если она идет на пользу человеку. И я даже рада за тебя, если ты и правда считаешь себя счастливой. Но мне почему-то кажется, что, бросив карьеру и поселившись в этом элитном морге, ты похоронила себя заживо. Это сильно беспокоит меня. Майя!» Я поворачиваюсь к ней. «У меня всё хорошо, честно!» Она поднимает руки, как бы сдаваясь. «Я твоя подруга!» «Я не могла не сказать!» «Вызовем такси!» Чтобы сгладить ситуацию, приходится перевести тему. «Такси?» «Вот ещё!» «У меня тачка под окном!» «Ты только что пила спиртное!» Напоминаю я. Майка фыркает. «Знаешь, сколько я выпиваю перед концертом?» Она хлопает меня по плечу. «Достаточно много!» Но это не мешает мне управляться со здоровенной виолончелью. А это всего лишь какой-то сраный «Фольцваген-гольф». Да я с закрытыми глазами, куда хочешь, на нём доеду. «Тебе придётся рассказать мне подробнее о своих проблемах с алкоголем», — качаю я головой. «Проблемы? Проблемы?» Она повышает тон, а затем отмахивается. «Это с мужиками у меня проблемы. А с алкоголем у нас крепкий союз». «Бокал красного вечером?» «Моя единственная радость в жизни, Ханна!» «Раньше я могла позвонить тебе или прийти и поплакаться, если устала. Но теперь у тебя есть Макс, а у меня никого!» Видя мое огорчение, Майка беззаботно улыбается и обнимает меня. «Да ладно тебе! Я же не вупрек! Вышла замуж, с кем не бывает!» «Ты абсолютно не виновата, что твоя непутевая подруга еще никого себе не нашла!» и поэтому чувствует себя до охренительного одинокой. «Всё наладится, Май!» Глажу её по спине. «Конечно наладится!» «Я даже не сомневаюсь!» Она отстраняется и поправляет мои локоны. Она всегда так делала, когда мы собирались куда-то раньше. Словно была в ответе за то, как я выгляжу. «Ты не обращай внимания на то, что я тебе сейчас наговорила. Ладно?» «Наверное, я просто завидую, что ты нашла своё счастье что хорошо устроилось, а у меня всё так же погано, как и пять лет назад. Мне просто страшно, что я не найду в ближайшие лет десять себе нормального мужика и останусь одна с грёбаной виолончелью, морщинами и своими старыми, никому не нужными сиськами. «Но ты всегда можешь завести себе десять кошек», — подкалываю я. «Спасибо!» «Нет», — хохочет Майка. «Лучше я куплю себе ещё один вибратор. Вот с ним точно не будет скучно». Мы смеёмся и спускаемся вниз. Выходим из дома и садимся в машину. Автомобиль трогается с места, и я смотрю на окна соседского дома. Татуированного красавчика нигде не видно, и в душе вспыхивает облегчение и разочарование одновременно. Почему-то мне хотелось, чтобы он увидел меня такой. Красивой, нарядной, ухоженной. Не знаю, зачем мне это. Какая разница от того, что он думает? Но ничего не могу с собой поделать. Мысли сами возвращаются к нему, и мне снова становится стыдно. Опускаю стекло и позволяю встречному ветру смыть румянец с горящих щек, все еще помнящих его прикосновение. Стыд с легкостью отступает. Стоит нам только приехать в бар и немного расслабиться. Майя рассказывает о гастролях. Красочно описывает свои приключения и секс с неуклюжим дирижером а я потягиваю вино и без стеснения взрываюсь хохотом на самых веселых моментах ее рассказа. На втором бокале мне становится совсем легко и хорошо. Я чувствую расслабление. Теперь уже не гипнотизирую экран телефона, боясь, что Макс позвонит в самый неподходящий момент, и охотно делюсь с подругой подробностями семейной жизни. Дважды к нам пытаются клеиться какие-то мужчины, но Майка строго их отшивает. Я с удивлением обнаруживаю, что моё кольцо на безымянном пальце не отпугивает здешних посетителей. И с удовольствием отмечаю, что всё ещё притягиваю заинтересованные взгляды. Я кайфую от этого. Спина сама собой выпрямляется, движения становятся плавными и изящными, и даже волосы по-другому лежат на плечах. Я снова ощущаю себя красивой. Подруга определённо знала, чем меня лучше взбодрить. И всё же... Я скучаю по Максу. В паузах между разговорами думаю о нем. Думая о том, что мне хочется, чтобы он оказался сейчас рядом. Мне его не хватает. Я оплачу. Останавливает меня Майка, когда я достаю карточку. Поделим счет, настаиваю я. Нет, я угощаю, улыбается она. К тому же Максу не понравится, когда ему придет СМС о списании из бара «Пьяная киска». Ведь так? «Я... ну...» — у меня пересыхает в горле. Вряд ли любящий муж обрадуется, узнав, что едва он покинул порог своего дома, как его жена отправилась выпивать в пьяную киску. «Пожалуй, ты права. Дальше по улице есть булочные румяные батоны. Купим там два кофе, пирожные и немного прогуляемся». Улыбка подруги снова выглядит сочувствующей. «Тогда ты сможешь сказать ему, что мы посидели там». Я киваю, Майка расплачивается за выпивку, а все мои мысли крутятся вокруг искренности наших с Максом отношений. Нет, я не обманываю его. Просто не хочу, чтобы он расстраивался. Он не поймёт. Поэтому лучше не говорить ему. Всё, идём. Мы выходим на свежий воздух и просто бредём по улице. Подруга крепко вцепляется в мою руку, будто боясь потерять. Она болтает об откровенных глупостях, А я смеюсь и думаю о том, что очень соскучилась по вот таким прогулкам. Мне не хватает наших разговоров по телефону, субботнего кофе и совместного шопинга. Я даже ощущаю вину за то, что некому Майку поддержать. И вечерами ей приходится находить утешение в вине. Мы едим пирожные, пьем кофе, а затем нехотя расстаемся. Она бросает свою машину на стоянке и каждый из нас уезжает на своем такси. Вглядываясь в вечерние витрины, я размышляю о невыносимой тоске, которая сквозила в ее глазах во время нашего прощального объятия и снова виню себя. Поппи встречает меня радостным визгом, глажу его, целую и отпускаю погулять во двор. Снимаю проклятые неудобные каблуки и босиком поднимаюсь наверх. Стаскиваю с себя юбку, топ, лифчик, трусики, включаю воду, наливаю себе еще вина. И ложусь в ванную. Мне так тепло и хорошо. Мышцы расслабляются. Я любуюсь своим телом. Медленно вожу мочалкой по ногам. Сдуваю с пальцев рук пену. А затем подскакиваю, когда звонит мой мобильный. виновато откашливаюсь и отвечаю на звонок. Макс рассказывает о гостинице и говорит, что ему нужно выспаться перед завтрашним мероприятием. Прошу его лечь пораньше и облегченно выдыхаю что он не заметил по голосу, что я пьяна. Коротко рассказываю о встрече с Майкой и радуюсь, что муж не задаёт никаких вопросов. Мы желаем друг другу спокойной ночи, признаёмся в любви и кладём трубку. По моему телу разливается странное возбуждение. Он ничего не заподозрил. Глупо, что я переживаю. Ведь не делала ничего плохого, но ощущаю себя воришкой, стянувшим в магазине шоколадку и непойманным с поличным. Выбираюсь из ванны и обнаруживаю, что пьяна сильнее, чем предполагала. Переступая через валяющуюся на полу одежду, радуясь тому, что до завтра не нужно волноваться насчет порядка в доме. Надеваю новое белье и новое платье. И долго расчесываю волосы, наблюдая за своими движениями в зеркало. Затем спускаюсь в кухню, нарезаю сыр, наливаю еще вина и включаю телевизор в гостиной. Щёлкаю каналами, Наконец останавливаюсь на каком-то романтическом фильме. Герой высокий, статный. Он сталкивается с героиней на улице, берёт её за руку. Он мне напоминает кого-то. О, боже! Я переключаю канал и делаю глоток вина. Стою, хожу по комнате взад и вперёд. Да что же такое? Останавливаюсь у окна, заметив свет в соседнем доме. Чёрт! Сажусь на диван, врубаю телевизор, но через минуту в ярости выключаю. Вскакиваю и иду в сад. «Поппи!» Тишина. Проклятый пёс. Зову его снова и снова, оглядываю сад в вечерних сумерках. Ничего не видно и не слышно. Надеваю шлёпки, прогуливаюсь по тропинке и, наконец, останавливаюсь у изгороди. Наклоняюсь и вижу, что рядом с прежней дырой выкопан новый ход. «Вот засранец!» В груди всё переворачивается от волнения, но мне всё ещё не хочется признаваться себе в том, что я рада такому повороту событий. Возвращаюсь в дом, нахожу свои туфли на шпильках, надеваю их и бросаю взгляд в зеркало. Из него на меня смотрит красивая, уверенная в себе женщина. Озорные огоньки в её глазах удивляют меня ещё больше красных пухлых губ. Она чертовски привлекательна и знает, чего хочет. «Стоит ли мне довериться ей?» Я запираю дверь и оглядываю улицу. Инстинктивно проверяю, не видно ли кого-то из соседей. Убедившись, что всё тихо, быстро преодолеваю расстояние до дома Сергея и Марии и торопливо стучу кулачком в дверь. Поправляю волосы, облизываю губы, прочищаю горло, но даже через минуту мне никто не открывает. Наверное, он не один. «Хм, а как же моя собака? Нужно её найти». И я стучу снова, уже настойчивее, затем звоню в звонок. Никакой реакции. Приникаю ухом к двери, из-за нее слышится музыка. Оглядываюсь по сторонам, а затем подхожу к окну. Ничего не видно. Подхожу к следующему. В гостиной пусто. Выпитое вино придает мне смелости, и я двигаюсь дальше. Здесь музыку слышно уже громче. Застываю у балконной двери, выходящей в сад. Створки немного приоткрыты, и ритмичная мелодия вырывается на вечерний воздух. Алекс стоит у плиты и пританцовывает в такт. На нем рубашка и джинсы. Он, черт возьми, одет, но двигается так, что у меня не получается оторвать от него взгляд. Я приказываю себе убраться отсюда, но ноги не слушаются, а потом он оборачивается и замечает меня. И тогда мое сердце обрушивается вниз.